Глава семнадцатая, в которой появляется ещё одна значимая фигура. Особняк встречает нас кипящей работой. Красивые цветы действительно выдрали с корнем, а марена почти везде посажена. Территория наполняется терпким, едва заметным сладким запахом. Думаю, аромат марены отдалённо напоминает ежевику или что-то вроде того. Судя по тому, что всё идёт своим чередом, дракона всё ещё нет дома. Оно и к лучшему. Успеваю всё подготовить. Лютик отправляется прогуляться по территории, а я захожу на кухню. Нужно проверить, как идут дела с приготовлением ужина. Результат вполне меня удовлетворяет. Стоит признаться, традиционные асфонийские блюда даже у меня на родине готовят не так часто, обычно лишь на праздники. Вкус у них своеобразный, ввиду того, что раньше в стране вели кочевой образ жизни, а это наложило определённый отпечаток, в том числе и на кухню. Лишь пару веков назад, когда образ жизни сфонийцев претерпел значительные изменения, шардонийские блюда прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня вечером мне предстоит стать ближе к корням. У меня на лице появляется предвкушающая улыбка, и она вызвана совсем не блюдами, что мы будем есть. Едва я выхожу из кухни, как тут же натыкаюсь на Беллинду. Нет сомнений, она поджидала меня здесь. Рани Джакар», — мерзко сладким голосом говорит она, направляясь мне навстречу. Рани Айден?» — невозмутимо киваю я, желая просто пройти мимо. Мне ещё нужно посмотреть список гостей, если я не его подготовила. Но прыткая мамаша ложнице не оставляет мне шанса по-быстрому смыться. Цепкие пальцы касаются руки чуть выше локтя, задерживая меня на месте. «Эти комнаты, в которых вы нас поселили, там ужасно душно. Вики любит прохладу, жара может повредить её здоровью. Я уж молчу про солнце. Загар испортит её кожу». Я ничего не отвечаю. Поднимаю руку и буквально отдираю пальцы Беллинда от себя. «Раани, Джакар, я хочу помириться», — снова заводит знакомую песню женщина. Мы же не можем всю жизнь теперь конфликтовать. Всю жизнь и не придётся. Быть может, через неделю или две меня уже здесь не будет. Но вслух я это сказать не могу. К тому же я планирую выжить отсюда этих двух гадин куда раньше, чтоб проклятый дракон окончательно сбесился. Я поворачиваю голову и сладко улыбаюсь Беллинде. «Троните меня ещё раз, лишитесь руки». Мать наложницы вздрагивает, прижимая вышеупомянутую руку к груди. Вы ведь несерьезно? Порой я бываю импульсивна и не сдержана, особенно если что-то постоянно раздражает меня. Знаете, как надоедливая мошкара, которую хочется прихлопнуть. Рани Джакар, Магнолия, Беллинда через силу выдавливает моё имя. Я знаю, что ваша мать рано умерла, оставив детей на воспитание бабушке. Поэтому допускаю, что Карга воспитывала вас в диких традициях Сфана. С каждым её словом во мне растёт гнев. Откуда она знает про маму? «Я вполне могла бы заменить вам мать, взять вас под своё крылышко. Поверьте, это нам всем пойдёт на пользу», Шебечет между тем Раани Айден, позволяя себе лживый оскал, который она явно считает дружелюбной улыбкой. «Я научу вас, как лучше ублажить генерала. Я же вижу, вы с ним в последнее время не в ладах. К таким сильным и волевым мужчинам нужен особый подход. «Как вы смеете?» — шеплю я, делая шаг к Белинде. «Думаете, у вас есть право осуждать мою бабушку? Влезать в мои отношения с мужем?» Раани Айден явно начинает нервничать. Её губы подрагивают, но она быстро берёт себя в руки, выдерживая мой яростный взгляд. «Я хотела как лучше, Раани Джакар. Видит золотой дракон Улидар, я с самыми добрыми намерениями пришла к вам. Хотела предложить мир». «У вас отсохнет язык от наглой лжи, что без конца льётся из вашего рта», зло проговариваю я не в силах сдержаться. я ощущение, что Белинда имеет отношение к тому, что я видела в том шаре, не отпускает меня. Бледное лицо матери наложницы покрывается красными пятнами. «Вы просто хамка, отвратительная и несносная девица. Я больше не буду идти вам навстречу, так и знайте». Она даже топает ногой в порыве гнева. И когда Эйнар захочет избавиться от вас, все мы только вздохнём свободнее. Как бы этот вздох не стал последним, усмехаюсь я, уже едва сдерживаясь. Рани Айден возмущённо фыркает, разворачивается и идёт прочь, ускоряя шаг. Когда она скрывается за поворотом, я тяжело выдыхаю. Но ну вот, кажется, мы перешли к открытой конфронтации. Может, оно и к лучшему, быстрее всё разрешится. «Нужно найти Энни, ждать и предаваться злости некогда». Я направляюсь вслед за Белиндой и внезапно натыкаюсь на того, кого совсем не ожидала увидеть здесь, в форте Роннер. Я останавливаюсь как вкопанная, чувствуя, как сердце в ужасе сжимается. Младший брат Эйнара, Лайен стоит прямо передо мной. Они не слишком похожи с мужем. Генерал выше, шире в плечах, предпочитает более грубый стиль в одежде. Лайн же, наоборот, выглядит утончённым и изысканным, быть может, даже чрезмерно. Столичная жизнь так влияет на мужчин? В его взгляде равнодушие, но через секунду он улыбается уголком губы и склоняется в неглубоком поклоне, прежде чем коснуться сухими холодными губами моей руки. Рани Джакар, рад вас видеть!» Его голос ничего не выражает. Я смотрю на Лайена, пытаясь понять, Уж не он ли проклятый заговорщик? Вглядываясь в каждую черту, словно надеясь обнаружить там следы преступного умысла. Но нет, я ничего не нахожу. «Тоже рада вас видеть», — выдыхаю я. «Но позвольте спросить, что вы здесь делаете?» «Могу задать вам тот же вопрос», — слегка ухмыляется он. «Мы с матерью всё моё детство жили в этом доме, так что моё появление вполне обосновано. У меня отпуск». Я привык проводить его со старыми друзьями в форте Роннер. Ничего не понимаю. Мать Эйнара всю жизнь прожила в родовом замке и умерла несколько лет назад почти одновременно с его отцом. Разводы среди благородных запрещены. Как же тогда, если только не... О, у вас разные матери, произношу свою догадку я. Главную мысль я не решаюсь озвучить вслух. Для меня это по-прежнему что-то постыдное, что-то, о чём лучше не говорить. «Да, моя мать была наложницей отца долгие годы, до самой его кончины». Лэн говорит об этом спокойно, нисколько не смущаясь. «Сейчас она живёт в столице вместе с сестрой». «Я не знала», — с досадой произношу я. «Ну, это не совсем то, о чём я всем сообщаю при первой встрече. Мы ведь с вами едва знакомы». «Едва знакомы». Он подчеркнуто любезен, несмотря на то, что якобы своими глазами видел момент моего грехопадения. Это воспитание? Или он знает, что я невиновна? Всё равно не понимаю, зачем он здесь. Странное совпадение. Стоит ли спросить напрямую или просто понаблюдать за ним? Посмотреть, что будет дальше? Я принимаю решение выжидать. Буду наблюдать за дальнейшими событиями. Но я должна быть настороже всегда. каждую секунду жизни в этом доме, и ножи лучше держать под рукой. Буду рада оказать вам любезный приём. Я натягиваю вежливую улыбку. Буду рад воспользоваться вашим гостеприимством. Лайон снова кланяется на прощание, прежде чем пройти мимо меня. Я оборачиваюсь и смотрю ему в спину. Забавно. Он вырос в этом доме, но теперь всё здесь принадлежит его брату. Благородный титул, наследство, даже фамилия отца. У Лена ничего этого нет и не будет. Он мог бы завидовать брату, желать его падения в глазах короны. Успешный старший брат — легенда Шардании, и он, простой чиновник при дворе, вечно в его тени. Нужно узнать младшего брата получше, но времени так мало. Я разворачиваюсь и иду в гостиную, по пути размышляя об отце Эйнара. Вот откуда у муженька такие замашки. У папаши была жена и сын, но он всё равно решил, что одной женщины ему мало. Вся их семейка обмазана мерзостью с головы до ног. И мой сын — часть этого рода, как ни крути. Нет, его я воспитаю другим. Когда я нахожу Энни, она первая бросается ко мне, протягивая лист бумаги. Я принимаю его... и принимаюсь внимательно вчитываться в фамилии и должности самых влиятельных людей форта Роннер. Местные чиновники, аристократы, судьи и даже просто чрезвычайно богатые купцы. «Успеваем до завтра подготовить зал?» Я бросаю испытующий взгляд на Энни. Она усиленно кивает. «Всё будет сделано». «Ну, тогда пригласим всех», — решаю я. «Места должно хватить. Можно разбить шатёр в саду». Рани, Джакар, всё выходит очень дорого. Мы превысили месячный бюджет в несколько раз». «Мой муж богат», — безмятежно заявляю я. «Мы можем себе позволить хоть каждую неделю закатывать такие приёмы». Глаза экономки в ужасе расширяются. «Но делать мы так, конечно же, не будем», — заканчиваю я с улыбкой. «Одного раза хватит. Все счета направляйте нашему дорогому генералу». «И ещё одно». «Энни, брат моего мужа, прибыл в поместье. Давно он здесь?» «Прибыл?» — экономка сначала удивляется, а потом расплывается в ласковой улыбке. «Неужто? Я ведь ждала через пару дней. Не знала ранее Джакар, простите. Занята здесь была. Он сообщал о своём приезде, будто бы между делом спрашиваю я. «Посылал весточку», — кивает Энни. «Прости за прямоту. Он дракон?» «То есть в нём не просто драконья кровь?» Подозрение возникло сразу же, едва я взглянула в его глаза. «Да, хозяйка», — с нескрываемым восхищением говорит экономка. «Два дракона родились в семье. Величайшая радость для отца. Вот что значит сильная кровь. И у вас с хозяином будет малыш-дракончик, вот увидите». «Теперь-то уж точно будет». Я широко улыбаюсь, понимая, что именно этого от меня и ждут. Я ведь должна прыгать от счастья, что мне достался такой великолепный мужчина, не так ли? Уже собираюсь уходить, как Энни робко касается моего рукава. Вы просили сказать, если наши гости будут вести себя подозрительно. Я тут же настораживаюсь. Что-то случилось? «Вы не нравитесь им Раани они хамки и негодяйки», — поджимает губы женщина. «Да простит меня золотой дракон Улидар за такие гадкие слова». но иначе не выразиться. Они говорили о вас разные злые вещи. Этим меня не удивишь. Представляю, как они вдвоём изгаляются в отношении моей персоны, когда думают, что их никто не слышит. Они обсуждали золотые подсвечники, даже драгоценные камни, которыми инкрустированы декоративные мечи, что висят на стенах в большом зале. А ещё они сказали... Этономка понижает голос... что сестра старшей Раани Айден колдует, и что она поможет им поставить вас на место. А вот это уже интереснее. Как именно, уточняю я с любопытством. Не могу знать, этого они не обсуждали. Я протирала пыль, дверь была открыта, и я услышала обрывки разговоров из соседней комнаты. Как только они заметили меня, тут же ушли. И ещё они ходили сегодня в город одни. Паршивки. «Хватает же у них смелости как-то барахтаться. Чего не сделаешь ради денег». «Спасибо, Энни. Тепло благодарю я. Ты мне очень помогла». «Вы попросите хозяина выгнать их?» нахмурившись, спрашивает экономка. «Если бы всё было так просто. Я разберусь и сама расскажу мужу. А ты помалкивай, а то ещё останешься крайней. Мало ли что придёт в голову дракону. Опять скажет, что это мои козни». Лучше этой доброй женщине не влезать туда, где она может несправедливо пострадать. Я даю ещё несколько указаний Энни, а затем направляюсь к себе. Нужно привести себя в порядок и ждать, пока дракон вернётся домой. Интересно, он оценит сюрприз?